Глава 31 первая «Южная Бутова – не ближний свет, поэтому я оказалась там около часу дня, уже не надеясь кого-то застать дома. Скорее всего, и Антонина, и ее супруг сейчас на работе. Ладно, я все-таки позвоню в квартиру, удостоверю, что никого нет, и сяду либо на лестнице, либо в своей машине. Буду караулить Антонину, она моя последняя надежда». Дверь распахнулась сразу – «Уже приехали?» — спросила полная женщина, одетая, несмотря на теплую погоду, в глухой черный костюм. «Да», — растерянно кивнула я. «Только что?» «Валя!» — крикнула тетка. «Таз неси!» Мигом появилась девушка, тоже в черном. В руках она держала большую миску с водой, через ее плечо свисало полотенце. «Руки вымойте!» — тихо сказала она. Растерявшись, я выполнила указание, и меня впустили в квартиру. В столовой стоял длинный стол, заставленный едой. Угощение выглядело не совсем обычно. Блины, мёд, рисовая каша с изюмом. Чуть поодаль, на буфете, в рамке была фотография молодой, задорно улыбающейся женщины. Перед рамкой, рюмка с водкой и тарелочка с куском чёрного хлеба. Внезапно мне стало жарко. «Господи, я попала на поминки!» В маленькой кухне три женщины, одетые из головы до ног в чёрное, строгали салаты. «А где ж остальные?» — спросила одна у меня. «Не знаю. Вы на кладбище не ездили?» Нет. А -а -а", — протянула другая. «Мы думали, уже люди вернулись. Туся, дай нож». Самая молодая женщина положила на стол резак и спросила. «Вы с работы?» Я осторожно кивнула. «Вот беда!» покачала головой Туся. «Никто не ждал такого». Из прихожей послышался звонок, одна женщина ушла открывать, лязгнул замок, потом раздался крик. «Леся, сафу раздвинь! кольки плохо, на ногах не стоит!» Худенькая тетка, перемешивавшая Оливье, побежала на зов. Мы с Тусей остались вдвоем. «Глупость Тоню сгубила», неожиданно сказала она. Я села на стоявший рядом стул и тихо спросила. «Почему?» Туся взяла банку с майонезом, вытряхнула его в салаты и, методично работая ложкой, ответила. «Сами разве не знаете? Вы с какой службы?» «В смысле?» «Ну, из стриптиза или с автомойки?» э uh... Не стесняйтесь!» — вздохнула Туся. «Теперь все в курсе. Правда, Колька Тоньку чуть не убил». Я подскочила на стуле. «Ее муж убил?» Туся отложила ложку. «Тебя как звать?» «Виола». «Муж у тебя есть?» «Да». «Он знает, чем ты занимаешься?» «Конечно». «И как реагирует?» «Нормально». Туся полезла в холодильник, выудила банку рыбных консервов и стала аккуратно вспарывать крышку. «Повезло, значит, тебе, коли такой неревнивый попался. А Тонька...» Я молча слушала Тусю. Антонина, боясь, что ее супруг Николай не одобрит того, что она бегает по залу с подносом голая, не стала посвящать мужа в детали своей работы. Нет, Коля знал, что Тоня служит официанткой в ночном клубе и имеет неплохие чаевые. Только хитрая жена в свое время объяснила ему. «Наш клуб особый, совершенно закрытый. Туда ходят только богатые люди. Знаешь, многие ведут у нас деловые разговоры, «Никакого стриптиза. На сцене только пианистка или скрипачка играет. Все очень солидно. Одно неудобно, что ночью пахать приходится. Но ведь за это хорошо платят». Коля, положительный, и спокойный, верил жене как себе. Ему и в голову не приходило проверить ее слова. Впрочем, он и сам частенько возвращался домой под утро. Николай работал персональным шофером у высокопоставленного чиновника, вечно занятого по горло. Хозяин по злачным заведениям никогда не таскался, и Коле даже в голову не приходило, что в столице существуют такие места, как «Смотри, но не трогай». Скорее всего, Антонина и Николай мирно жили бы и дальше, но неожиданно бестолкнул в ребро Виталия Марковича, хозяина парня. Несколько дней назад он, хитро улыбаясь, сказал шоферу «Вот, Николаша, поедем по этому адресу машину мыть». «Зачем так далеко?» – удивился водитель. «Тут за углом мойка имеется». Виталий Маркович засмеялся. «Нет, давай туда. Все министерство, который день гудит. Там голые девушки авто полируют. Мы с тобой совсем заработались. Давай поглядим на красоток. Ты молодой, и я еще не совсем в тираж вышел». Николай только покачал головой и порулил в указанном направлении – «Эх, верно говорят, седина в бороду без в ребро». Кто бы мог подумать, что сановного, серьезного Виталия Марковича привлечет столь сомнительное приключение. Догадываете, что случилось? Когда Николай узнал в одной из нагло смеющихся голых девок с губкой в руке свою собственную жену, он вылетел из машины. Виталий Маркович и охранники еле справились с беснующимся парнем. Когда Антонина заявилась домой... Николай вытряс из нее всю правду сначала про клуб, а затем про мойку и, надавав в рунье зуботычин, заорал. «Будешь теперь дома сидеть!» «Но, Коля!» — попыталась сопротивляться Тоня. «Нам деньги нужны!» Супруг последний раз ткнул кулаком Антонину и, пригрозив разводом, уехал к своей сестре, где, впервые в жизни напившись, выложил ей всю правду. Сестра принялась ужасаться, охоть, ахоть. Николай три дня прожил у нее, остыл и подумал, что погорячился. «Я сам виноват», — сказал он сестре. «Не смог бабу обеспечить. Вот она и пошла на такое». Родственница поджала губы. «Твоя жена шлюха!» Коля распсиховался и уехал домой. В квартиру он ввалился около десяти вечера. Заплаканная Тоня кинулась ему на шею. В общем, супруги помирились. Антонина, абсолютно счастливая, бросилась готовить ужин, увидела, что кончилось масло и, крикнув «Сейчас вернусь, только в магазин смотаюсь!» побежала в торгующий круглосуточно павильончик. Ларюк стоит в двух шагах от подъезда. Было только десять вечера, поэтому Николай, совершенно не беспокоясь, сел у телека. Прошло десять минут, пятнадцать, полчаса. Коля, решивший, что жена встретила знакомых, и зацепилась за них языком, обозлился, вышел на балкон и заорал. «Антонина!» Ларюк был как на ладони, но жена не отозвалась. Николай, прождав еще минут сорок, забеспокоился и пошел вниз. Тело Тони он обнаружил под лестницей на первом этаже. Сначала увидел ее сумочку, валявшуюся у ступенек, а когда наклонился, заметил ногу, обутую в элегантный ботиночек. Туся вздохнула. «Вот сволочи!» «Кто?» — тихо спросила я. «Да наркоманы!» — пояснила она. «Не хватило им на дозу. Задушили Тоню. Серёжки сняли, колечко. Кошелёк уволокли. Вот ведь время какое страшное! В десять вечера на улицу одной не выйти. С ума сойти!» «Задушили!» — пробормотала я. «Задушили!» «Ага!» — дёрнулась Туся. «Жуть какая! Гады!» Она еще продолжала возмущаться, но тут на кухню вошла женщина в серой кофте. «Чего тут расселись?» — довольно грубо спросила она. «Несите салаты народ ждет!» Туся схватила две миски, а я, пользуясь тем, что в прихожей нет ни одного человека, выскользнула во двор, села в жигули и покатила домой. В голове бродили вялые мысли. «Вернуться сюда завтра и попытаться поговорить с Николаем. А смысл?» Сто против одного, что Антонина ничего не рассказала мужу про аферу с квартирой. Хитрая женщина предпочитала обстряпывать свои делишки сама. Носилась голой по ресторану и автомойке, радуясь солидным чаевым. Она бы ни за что не проговорилась супругу, из какого сора складывается их финансовое благополучие. Да бог шельму метит. Нет, Коля не в курсе аферы с квартирой. И что мне теперь делать, Назначенный срок встречи у таинственного Мартына наступит уже завтра, а я ничегошеньки так и не узнала. И откуда у Антонины такие деньги? Приехав домой, я рухнула в кровать и натянула на голову одеяло. Настену убьют. И как мне жить дальше с сознанием того, что я отправила подругу детства на смерть? Чердынцева-то спасла меня, не проговорилась ни словом о том, что в квартиру Димы Попить чайку явилась Виола Тараканова, а не модная парикмахерша. Настя отвела от меня беду, а я? Может пойти в милицию? Все равно ничего разузнать не сумела. «Вилка!» — заорала Кристина, влетая ко мне в комнату. «Можно я это возьму?» Я высунула голову из-под одеяла и убитым тоном спросила. «Что?» Перед носом закачалась голубая кожаная торбочка. Мне стало совсем дурно. «Сумочка принадлежит Настёне». После телефонного разговора в её квартире я так испугалась, что опять увезла её с собой. «Можно я возьму?» — повторила Кристия. «Ты же её не носишь?» Я кивнула и, глотая слёзы, вновь забилась под плед. «Вилка, что это?» — дёрнула меня за плечо Кристина. «Отстань! Ну, посмотри!» Я снова высунулась наружу, увидела, что Кристия держит в руках, и насторожилась. На розовой ладошке лежал блестящий плоский футляр размером чуть больше губной помады. «Дай сюда!» — воскликнула я, схватила коробочку, увидела тонкую полоску, опоясывающую находку, и аккуратно разъединила хромированные части. Внутри они оказались полыми, в середине лежала ампула. Дрожащими руками я вытащила ее и повертела в руках. Внизу на ней было написано «Радиоактивно». Повыше белела полоска. Лаборатория «Красная ртуть». В секунду я тупо смотрела на находку, потом заорала. «Откуда это взялось?» «Из сумки», — попятилась Кристия. «Из какой?» «Голубой». «Но там ничего не было!» «Ты в кармашке смотрела?» «Где?» Кристия продемонстрировала мне крохотный разрез снаружи торбочки. «Вот, я там это нашла, сбоку такой незаметный карманчик». Я взяла сумку и стала мять ее в руках. Мне и в голову не пришло, что здесь имеется карман. Внезапно память услужливо вернула меня в конец апреля. Вот я стою в ванной у Димы. Дверь распахивается, в коридоре маячат бандиты, а бледный хозяин, врываясь в санузел, бормочет. Вот тут на дне бачка 300 баксов. Он начинает судорожно рыться в корзине с грязным бельем, достает конверт, В этот момент грабители, приняв за проститутку, стали гнать меня из квартиры. Я протиснулась мимо Димы, он на секунду прижался ко мне, и я услышала ровный стук его сердца. У испуганного человека, которому грозит смертельная опасность, сердцебиение должно быть учащенным. Да черт с ним, с его сердцебиением. Намного важнее другое. Прижавшись ко мне, Дима ловко сунул в карман сумочки ампулу, а я унесла ее с собой. Бандиты, захватившие Настену, были правы в своих предположениях. Проститутка и впрямь что-то прихватила. Господи, почему я не заметила футляр раньше? Почему, почему, потому. Пришла домой и забыла про сумку. Она не моя, вот и висела спокойно в прихожей на вешалке. «Эй, Вилка!» – пробубнила Кристи. «Что-то случилось?» «Нет, нет». «А что это за ампула?» «Эм, это я купила. Уникальное средство для роста волос. Вот, надеюсь, поможет. Надоело лысой ходить». Кристина недоверчиво взглянула на меня. «Сумку я возьму, ладно?» «Да», — рявкнула я, натягивая джинсы. «Забирай навсегда». «Ух, не к добру все это». По старушечи вздохнула Кристина и ушла. Я схватила футболку. «Вот оно что! Красная радиоактивная ртуть!» «Надо признать, что я ничегошеньки не понимаю в химии, но припоминаю, как в конце марта Настёна пришла к нам в гости и, размахивая газетой, желтуха спросила». «Читали?» «А что там?» – заинтересовалась Томочка. «Во, гляньте!» Настёна показала статью. «Он у меня стригся!» Речь в статье шла о некоем Евгении к торговавшим радиоактивной красной ртутью, один миллилитр которой стоит 300 тысяч долларов. «Ртуть является одной из составляющих при производстве ядерной бомбы», утверждал автор материала. «Этот Евгений у меня причесывался», начала бахвалиться Настёна. «Колпаков его фамилия. В мой салон сплошь известные люди ходят. Только газету открою, везде мои клиенты». «А ртуть-то это...» «Во какие деньги!» И теперь у меня в руках ампула стоимостью «О, Господи, лучше не подсчитывать». Дрожащей рукой я запихала контейнер в сумочку и побежала на улицу. Надо срочно ехать в салон к Веронике, откуда я начала поиски. Почему туда? Да очень просто. Дима, бессовестный шулер, глупый мальчишка, впутался в неприятную историю». Скорее всего, он был посредником между покупателем и продавцом этой красной ртути. А где удобнее всего незаметно сунуть человеку ампулу? Да в парикмахерской же. Кстати, и Мариночка, сестра Димы, обронила фразу, что ее брат на вопрос, где взял деньги на покупку квартиры, ответил «чудные дела творятся в салоне». Следовательно, таинственный Мартын либо работает в парикмахерской, либо, что наиболее вероятно, — Ходит туда стричься. «Дима и Марина убиты, Анжела лежит в больнице, но у меня имеется талончик на стопроцентную скидку. Мне нужна Карина, та самая, которая, приняв меня за свою будущую клиентку, стала откровенно болтать в машине, а потом вдруг замолчала и убежала прочь. Ох, не зря мне тогда показалось, что она слишком много знает. В салон я влетела, чуть не сбив секьюрити с ног» и сунула девочке на ресепшн талон со стопроцентной скидкой. «Ой», — сказала администратор, — «Светлана работает только по записи». «К Карине можно?» «Но, Светлана...» «Знаю, она лучше стрижет, но мне подойдет и Карина». Пожав плечами, девица ткнула пальцем в звонок. Появилась Карина. Увидав меня, она поджала губы. «Кара», — сказала администратор, — «это подруга Вероники, у нее vip талон на 10 посещений». «Хорошо», — кивнула девушка. «Проходите». Устроившись в кресле, я сняла платок. «Господи!» — ахнула Карина. «Чего же от меня хотите?» «Телефон и адрес Мартына». Парикмахерша уронила остро наточенные ножницы. «Вы сумасшедшие! Явились с такой головой в салон! Хотя чего ждать от автора детективов? Вам не приходилось сталкиваться с таким явлением, как Аллопеция? Не говорите глупостей!» «И что делать в подобных случаях?» «Ну, нужны лечебные маски». «Вот и начинайте». «Но у вас не облысение». «Деточка!» — тихо пропела я. «А ты не боишься?» «Чего?» «Все умерли. Дима, Марина, Костик, Андрей, Виктория Евгеньевна, Антонина. Одна Анжела случайно жива осталась». «Не знаю никакой Виктории Евгеньевны!» Дрожащим голосом ответила кара. Ни с Андреем, ни с Антониной никогда не встречалась. Вполне вероятно. Теперь быстро отвечай. В салоне есть служащий, которого зовут Мартын? Нет. Может, у вас работает человек с фамилией Мартынов? Нет. Хорошо. Тогда, может быть, есть клиент с таким именем? Карина огляделась по сторонам. Мы же не можем просто так разговаривать. Со стороны это подозрительно выглядит. Я ничего не делаю, вы сидите с лысой головой. «Идите в соседнее кафе, подождите меня там, хоть поговорим спокойно». Я усмехнулась. «Нет, дорогая, лучше я постою у входа. Вместе туда пойдем». «Ладно», — согласилась Карина. «Только я переоденусь». Я встала из кресла и пошла было к выходу, но тут же вспомнила, что у салона есть еще одна дверь, служебная, возле туалета, и быстро пошла назад. «Голову на отсечение даю», Хитрая Карина решила обмануть меня. Сейчас нацепит свою одежду и удерет. Я тихонько приоткрывала все попадающиеся на пути двери. Так, место для курения, потом склад грязного белья, затем склад для хранения необходимых материалов, красок, шампуней, лаков и пенок. Наконец я попала в комнату, заставленную шкафчиками. Железные пеналы, служащие гардеробами, стояли изломанной линией Я не видела, есть в дальнем углу кто-то или нет. Я решила пройти вперёд, но услышала тихий голос Карины и замерла. Девушка разговаривала с кем-то по телефону. «Ты меня слышишь? Она хочет знать адрес Мартына». «Ага, хорошо, хорошо. Так и скажу ясно. Восемь, у меня клиент. В десять». «Приеду к Мартыну в десять». «Да, поняла. Есть». Напевая, она стала одеваться. Я выскочила в коридор. Через пару секунд Карина вышла из комнаты. На ней было красивое нежно-розовое платье. «Очень есть хочется!» — улыбнулась она мне. «Тогда пошли!» — я изобразила на своем лице улыбку.